Глава вторая. Шайза. Дерьмо. Чтобы начать новую жизнь, надо аккуратно расстаться с прежней. Аккуратно не получилось. И теперь она лежит на вибрирующем полу вертолёта, уткнувшись носом в пропахшую керосином солдатскую куртку. Несколетящую машину 3-4 м над землёй продувало рваным тёплым ветром насквозь. В открытой сдвижной двери сидел стрелок с пулемётом. Ещё один боец с тяжёлым утёсом прикрывал борт у раскрытых грузовых створок в высотовой части. В метре от лица Бенфики застыли жёлтые пустынные ботинки генерала Гази. Она скосила глаза. Рюкзак с джамбиями военначальник держал, обняв обеими руками на коленях. Как и её отец, Гази с молодости увлекался древним оружием. Но у него никогда не хватало ни средств, ни времени для создания приличной коллекции. Теперь его скудное собрание коленков получит роскошное обновление. Вдруг экипаж смог бы самостоятельно разобраться с технической проблемой, и самолёт улетел в Джибути. Нет, он не мог допустить, чтобы драгоценные джамби оказались за границей. Поэтому приказал нанести ракетный удар, считая, что пассажиры в здании аэровокзала по лайнеру IL-18. Ссорится с влиятельным племенем, генерал не станет. Он отдаст её родственникам вожделенные грузовики с оружием, а взамен оставит себе коллекцию джамбий. Её он передаст в качестве бонуса. По итогам сделки выходится из семьи бедняков генерал Гази осуществит мечту и станет членом высшего общества. Для сих пор у горцев северного Йемена статус настоящего мужчины определяется не маркой люксового немецкого автомобиля, швейцарскими часами и итальянским костюмом, а стоимостью боевого колинка, заткнутого за пояс из вяленой кожи. Она вспомнила мгновенную карточку, сделанную на популярный прежде фотоаппарат Polaroid. Вышкоглазая девочка лет 8, а рядом всегда улыбающийся майор Гази и стройный диспетчер столичного аэропорта господин Яруб. Они сидят за столиком в мастерской поковки кинжалов у сверкающего стеклянного прилавка, подсвеченного электрическими лампочками, и пьют чай из маленьких пузатых стаканчиков. Друзья мои, цена ножа зависит от его истории, смотря кто им владел — президент, шейх племени или простой филлах. Отец показывает на клинок, лежащий перед ним. И эта джембия действительно старинная. Она в прекрасном исполнении и отличном состоянии. Рукоять из кости носорога, хвала Аллаха, а не слона. Однако, увы, летопись ее владельцев ничем не примечательна. Скучное бытие многих поколений крестьян горной деревушки Кахель. Ни одной захватывающей кровавой истории. А раз крови на ноже почти нет, То и цена в 400.000 долларов явно завышена. Майор Гази хмурится и, чтобы скрыть недовольство, поворачивается к маленькой зеленоглазой девочке, сидящей на стуле в сторонке. Он улыбается ей, подходит и показывает холодное оружие, лежащее под стеклом блестящих витрин. Ты слышала о чёрных африканских носорогах? Они жили на земле 12 миллионов лет и весили как современный грузовик. На вид они грозные, Но даже не очень умелый охотник мог их убить. Из рогов люди делали много полезных вещей, например, вот такие рукояти ножей и сабель. Сейчас носорогов на земле почти не осталось. Всех повыбили. Они занесены в Красную книгу, и современные оружейники вынуждены делать рукояти из кости слонов. А это уже не то. Мне жалко носорогов, говорит девочка. Но непонятно, почему эти джамби стоят миллионы. Офицер снова улыбается. Он терпелив. Видишь? Этому клинку 70 лет. Он стоит 3 миллиона йеменских риалов. Вот тут старый кинжал. Ему больше сотни лет, и за него готовы заплатить 10 миллионов. А этот джамби с рукоятью из кости полностью вымершего подвида чёрного носорога. Ей почти 300 годков. И она стоит 30 миллионов реалов. В цену заложены не только возраст оружия и качество изготовления, но и то, насколько богато военными событиями семейная хроника его владельцев. Чем интереснее история, тем клинок дороже выходит. Твой папа большой специалист в такого рода вопросах. Папа, а мы с тобой богатые люди? спрашивает она у отца. Все в лавке начинают смеяться. За прилавком охотится даже оружейный мастер, всегда строгий и невозмутимый господин Абдулла бен Узейри. "Нет, дочка. Богат только Аллах", отвечает явно довольный отец. После приземления на военном аэродроме ей на голову надели вещмешок, вынесли из вертолёта и посадили на горячий песок. Вещмешок пах чесноком и оружейным маслом. Она сидела на коленях под прямыми лучами полуденного солнца, и шепотом повторяла французскую скороговорку. Три черепахи с грустным видом шли по трём очень узким крышам. Вскоре рядом раздался бодрый голос генерала. Бывший шеф успел сходить в штаб, умыться и побрызгаться парфюмом с запахом мандарина, перебивавшим даже вонь мешка. — Ну что, как твои дела? Ты интересовалась, какую награду за твою поимку дадут родственники? — Отвечаю. — Триста тысяч долларов. Ещё они получат грузовики с оружием, а я оставлю себе клинки. Это честный обмен. Где пилоты Назар и Борис? глухо спросила Бенфика. А на них обрутень гули посмотрел, и они: "Оп, а и щас?" хохотнул генерал. Девушка вздрогнула и промолчала. Ладно, сейчас я расстанусь с тобой навсегда, сказал дядя Гази. Думал на прощание сказать что-то умное и даже чуточку сентиментальное. но ничего не приходит в голову. Жарко. Эй, рядовой, дай девушке напиться воды. Потом снова мешок на голову. Не надо, чтобы ее здесь видели. Вот так. Не жадничай, пусть напьется. Бенфик, ты в туалет не хочешь? Мальчишка может в кусты сводить. Трусики снимет, наденет. Сама знаешь, он девушками не интересуется. Ну, как хочешь. А теперь прощай. Вам итальянец еще не звонил? спросил Бенфика. Какой итальянец? Под протекторами генеральских ботинок скрипнули песок и галька. Итальяницы с Сомали. У него дома львы живут. Они служанку сажали живьём. Бенфика, мне больше не интересны твои загадки. Ты перегрелась на солнце и сходишь с ума. Рановато. Все страдания у тебя ещё впереди. В генеральском кармане завибрировал мобильник. Это был аппарат для избранных, белого цвета. Номер есть только у высшего руководства государства. Шайзе. Или как там у немцев говорится в таких случаях? С трубкой у уха, Гази подошёл к большим белоснежным джипам, оборудованным всем необходимым для выживания в сумасшедшем мире. Ассаляму алейкум, господин министр обороны, ответил одновременно бодро и чуть устало, словно разглядывал в этот момент трупы убитых террористов. Послушайте, генерал, сказал ему специалист по селекции верблюдов. А где сейчас эти русские агенты, которых вы арестовали? Надеюсь, живы? Да смилуется над ними Аллах. Вы же сами приказали их потерять по дороге. Что такое вы несёте? Я рассказал о русских шпионах национальному лидеру, и он ими заинтересовался. Он хочет сыграть в большую политическую игру с Путиным. Чем мы хуже сирийцев? Нам тоже нужны комплексы С-300. Я бы тоже не отказался от русских С-300, господин министр. Послушайте, Гази, дело серьёзное. На руководство давят родственники погибших. В взорванном самолёте, оказывается, были важные люди из Сомали. Если бы я не был министром, то сказал бы, что туда им и мы дорога. А о чём это я? И так наш лидер задумал обвинить во взрыве лайнера русских. Он планирует заставить раскошелиться Владимира Путина, понимаете? Поэтому организуйте нам поскорее доставку агентов ГРУ в столицу. С разрешения Аллаха. Слушаюсь, господин министр. Вы снимали операцию по их захвату? Так точно, господин министр, фотографировали. Отлично. Пришлите мне сейчас же фото этих агентов. Слушаюсь, господин министр. Да благословит вас Аллах. Генерал, я сижу в приёмной национального лидера и жду от вас фотографии. И он хочет сделать заявление для международной прессы. Не подведите. Министр отключился. Генерал и его ординарец стояли у трех бронированных внедорожников на кромке взлетного поля. Охранник услужливо открыл тяжелую дверь. В салоне неслышно работали кондиционеры. Стало тихо и прохладно, словно он уже в Вальгалле. В последний год генерал почитывал эпос викингов. Поехали! Рядовой, где мед-козы, питающиеся листьями мирового дерева? Ординарец Абдель-Хамид... не читавший скандинавскую мифологию, непонятливый, а главное, как следует, вымуштрованный, уже доставал из кожаного портфеля бутылку бурбона и мандарин. Генерал оттолкнул протянутый ему хрустальный стакан и сделал первый нетерпеливый глоток прямо из горла. Пропади оно все пропадом. — Три дня. Всего три дня надо продержаться. Потерпеть. Быть стойким, как викинг. Он засунул очищенный мандарин в рот. тщательно проживал и выпил ещё. Да. С удовольствием выдохнул честное древесное послевкусие. Неприятности испарились. Придавой. Впереди у нас с тобой Рагнарёк. Последняя битва между богами и чудовищами. Подросток понял Рагнарёк по-своему и вздохнул. Прибодрившийся военный начальник достал из кармана чёрный айфон, аппарат для коммуникации с миром простолюдинов. и набрал заместителя. Карим, долетели на базе? Доложи, куда в итоге агентов ГРУ подевал? Здравия желаю, господин генерал. Не понял, кого? Полковник Карим, где пилоты Ил-18, которых я тебе поручил привести на базу? Так вы же сами приказали потерять в полёте. У тебя такой приказ на руках имеется? Никак нет, не имеется. А тогда где лётчики? Постой. Он отвёл трубку подальше от лица и сделал несколько больших глотков из бутылки. Ординарец протянул третью очищенную мандаринку. Говори. Не, давай так. Сначала скажи, где их фотографии у грузовиков и ящиков с оружием. Только не говори, что стёр. Генерал, вы лично приказали их стереть, и фото, и видео. Я сразу выполнил приказ, не помните? Шейзе. Теперь они мне нужны. Генерал, я посмотрю в смартфоне, фото должны быть в корзине для удалённых. Востановлю и отправлю. Хвала Аллаху. Генерал, зачем вам русские пилоты снова понадобились? А ты разве сможешь их оживить? Где ты их выбросил? Над горами. Но один из пилотов жив. Что? У Аллах. Мы выкинули только одного. Другой сопротивлялся и разбил морды двум моим бойцам, а мне выбил нижнюю челюстку. Короче, он проявил мужество, и мы решили сохранить ему жизнь. Простите, генерал, что ваш приказ мы выполнили лишь наполовину. А кто выжил? Рыжий? Хм, чёрный. О, Аллах, если я скажу, что негр с паспортом гражданина Белоруссии и есть русский шпион, мне вызовут психиатров. Генерал, вы в последнее время слишком много читаете о Европе. Когда это вы у нас в Йемене видели психиатров? Все давно сбежали за границу. Остались только психи. Ладно, Карим, не цепляйся к словам. И что ты собираешься делать с дрочливым белорусом? Генерал, мы с вами вместе 25 лет. У нас личные отношения. Когда вы привели меня в армию, к чему нам сейчас эти воспоминания? Вы можете и без опаски рассказать другу молодости о том, что случилось. Зачем вам снова понадобились русские? Шайзе. Генерал, я догадываюсь, зачем вы учите немецкий. заткнись, Карим. Лидер хуситов собрался свалить вину за взрыв пассажирского самолёта на русских. Он намерен шантажировать Путина. О, Аллах! Поэтому мне срочно требуется фото русских агентов с оружием. Про фото понятно. Но как вы объясните, что один из них исчез? Легенда такая. Шеф русской резидентуры, соблюдая неписанные правила ГРУ, покончил с собой. выпрыгнув из вертолёта над горами. Понимаешь? Им просто запрещено попадать в плен. А откуда вы знаете про неписаные правила ГРУ? Генерал, вы опять пьёте? Гарим, повторяю вопрос. Где белорусский негр? Он мне нужен. Ты начинаешь меня расстраивать. Генерал, мои ребята накормили его в офицерской столовой. Я приказал спрятать его в надёжном месте под охраной. Он же нас всех закопает. Не нас, — А вас? — Что? — Вы получили клинки, а мне нужны триста тысяч штук, которые вы получите от племени за бенфику. И тогда черняшка-белорус исчезнет. Клянусь Аллахом. Генерал задумался. В голове шумело. Душа расслабилась. — Жизнь — штука поганая, но интересная. Он хлебнул еще бурбона и уже собрался сказать командиру спецназа красивую фразу из турецкого сериала «Да будь ты проклятый днем и ночью», но Карим опередил. — Генерал, тут на стационарной звонит оперативный. К воротам дивизии подъехали какие-то черные парни. Говорят, прилетели из Сомали. По виду серьезные. И они спрашивают вас. — В их прекрасной стране у меня нет ни одного знакомого, хвала Аллаху. — Гони в шею! Мне надо срочно отправить министру фотографий агентов ГРУ. Генерал посмотрел на айфон белого цвета для важных персон. Пять непринятых звонков от нового вождя племени Зубейра, деда Юсуфа. Старик явно беспокоился о грузовиках с оружием. Ещё три непринятых звонка из секретариата лидера хуситов. Руководство страны выказывало крайнюю озабоченность. Шайзе, зачем он рассказал министру о пилотах, уцелевших в зоне операции? Кто дёргал за язык? Укренившееся за годы службы проклятой привычка побыстрее доложить командованию и заработать ещё одну медаль. Ещё один орден. А, Зачем ему это бессмысленное трепыхание всего за 3 дня до эвакуации из окончательно с пятерых в шей стороны? Как это мелко на фоне гениального коктейля Hand Grenade, который ему приготовят в одном из многочисленных баров французского квартала. в Новом Орлеане. Главное сейчас уцелеть.